Артур Конан Дойл. Усадьба под буками. Для человека, любящего искусство ради искусства, заметил Шерлок Холмс, откладывая в сторону лист объявлений газеты "Дейли Телеграф", очень часто самое большое удовольствие доставляет именно маловажные случаи. Мне очень приятно заметить, что вы, Ватсон, поняли эту истину, и в отчётах о наших делах должен сказать иногда несколько приукрашенных отдали преимущество не громким заметным случаям и не сенсационным процессам в которых мне доводилось принимать участие но случаям быть может ничтожным сами по себе давшим мне возможность воспользоваться моими способностями к выводам и логическому синтезу а всё же с улыбкой ответил я Я не могу считать себя вполне свободным от обвинений в сенсационности, в которых укоряют мои воспоминания. Вы, может быть, ошибались, заметил Холмс, внимаяще пцами горящую головню и зажигая её длинную черешневую трубку, которую он заменил обычной углиненной, когда был более склонен спорить, чем углубляться в размышления. Вы, может быть, ошибались в том, что хотели придать краски и жизни вашим рассказам, вместо того, чтобы передавать только строгий последовательный ход мых заключений от причин к следствию. А это самое главное. Мне кажется, я всегда отдавал вам должное в этом отношении. Заметил я несколько холодно, Так как меня отталкивал не раз уже замечаемый мною эгоизм, игравший большую роль в странном характере моего друга. Нет, это не эгоизм и не самомнение, ответил он, как это часто случалось с ним, скорее но юмысль, чем на слова. Если я требую полной справедливости к моему искусству, то только потому, что считаю его безличным, а не в унименя. Преступление и явление богновенное. Логика редкая. Поэтому-то вам следует обращать более внимание на логику, чем на преступление. Вы же не звели лекции на степень простых рассказов. Было холодное весеннее утро. Мы сидели в квартире на Бейкер-стрит после завтрака у огня, который весело трещал в камине. Густой туман навис над тёмными домами. И в жёлтых тяжёлых клубах его окна противоположной дому казались чёрными, бесформенными пятнами. Газовый рожок бросал свет на белую скатерть стола, на серебро и посуду, стоявшую на нём. Шерлок Холмс всё утро молча просматривал столбцы газетных объявлений. Не найдя в них ничего интересного, он пришёл в дурное настроение и принялся отчитывать меня за мои литературные промехи. А между тем, проговорил он после долгого молчания, во время которого он курил свою длинную трубку и смотрел на огонь, вас в сущности нельзя обвинить в стремлении к сенсационным темам, так как в большинстве случаев дела, которыми вы интересовались, не заключают в себе состава преступления. Дело короля Багимии, странный случай с мисс Мэри Сотерленд, Да и человека с изородованной губой и пришествия с аристократом-холостяком всё это не имело противозаконного характера. Но зато, быть может, избегая всего сенсационного, вы обращали своё внимание на слишком обыденные случаи. Может быть, это и правда, ответил я. Но зато мои заметки были интересны и носят печать новизны. Мой милый, какое дело публики? широкой публике, не умеющей отличить ткача по зубам, а композитора по большому пальцу на левой руке, какое ей дело до тонкостей анализа и дедукции. Впрочем, я и не виню вас, что вы интересуетесь тривиальными делами. Время интересных процессов прошло. Люди, или, по крайней мере, преступники, потеряли всякую оригинальность, всякую энергию. Что касается до меня личное, то моя профессия выраждается в искусстве отыскивания потерянных карандашей и советов пенсионеркам. Кажется, в этом отношении я дошёл до последнего предела. Прочтите-ка это письмо, которое я получил сегодня утром. Он бросил мне смятое письмо. Оно было помечено предыдущим днём и отправлено с площади Монтегю. Дорогой мистер Холмс, Мне необходимо посоветоваться с вами, принимать ли мне предлагаемое место гувернантки или нет. Если позволите, я приду завтра в половине одиннадцатого. С почтением, Виолетта Гюнтер. Вы знаете ту барышню, спросил я? Нет. Теперь как раз в половине одиннадцатого. Да, а вот и звонят, наверное, это она. Может быть, происшествие будет интересное? Помните, История с глубым карбонком казалась сущим пустяком, а потом дело-то вышло серьёзное. А что если и теперь будет так? Что ж, будем надеяться. Наши сомнения скоро рассеются. Если не ошибаюсь, это она. Дверь в комнату открылась, вошла молодая девушка. Она была просто, но опрятно одета. умное, подвижное лицо, всё усыйное веснушками и уверенные манеры обличали в ней женщину, которой приходилось самой пробивать путь в жизни. Извините, что побеспокоила вас, сказала она Холмсу. Со мной произошёл странный случай, и так как у меня нет ни родных, ни друзей, то я решилась обратиться к вам, надеясь, что вы будете так добры и посоветуете мне, как поступить. Пожалуйста, садитесь, мисс Гентер. Рад служить вам. Я заметил, что новая клиентка произвела на Холмса благоприятное впечатление. Он оглядел её своим испытывающим взглядом, потом опустил глаза, сложил пальцы и приготовился слушать её рассказ. Пять лет её пробыла гувернанткой в семье полковника Спенса Монро. Начала свой рассказ мисс Гентлер. Два месяца тому назад полковник получил назначение в Галифакс в Новой Шотландии и увёз детей в Америку. Я осталась без места. Я стала помещать объявления в газетах, ходила по объявлениям, но всё безуспешно. Наконец, небольшой запас накопленных мною денег стал приходить к концу, и я положительно не знала, что делать. В Вест-Индии есть известные конторы для поиска мест губернанткам. Я заходила туда каждую неделю осведомляться, не найдётся ли подходящего места. Основателем этого бюро был мистер Вествой, но ведёт дела мисс Стонер. Она сидит у себя в конторе, а желающих получить с места впускают поочерёдно. На прошлой неделе, когда я по обыкновению вошла в комнату мисс Стонер, она была не одна. Рядом с ней сидел страшно толстый человек с улыбающимся лицом, толстым подбородком, спускавшимся на шею, и с очками на носу. При виде меня он привскочил на стуле и поспешно обернулся к мисс Тонер. Вот именно то, что нужно, сказал он. Лучше быть не может. Чудесно, просто чудесно. Он, казалось, был в полном восторге и весело потер руки. На меня он произвёл хорошее впечатление. Вы ищете место, мисс, спросил он. Да, сэр, гувернантки. Да, сэр. А ваши условия? Но моё на последнем месте у полковника Спенса Монро я получала 4 фунта в месяц. Ой, это безобразие, чистое безобразие, воскликнул он, взплескивая руками, как бы в порыве горячего гнева. Как можно было предложить такую жалкую сумму такой милой барышне, обладающей такими талантами? Может быть, вы ошибаетесь насчёт моей талантливости, сэр, сказала я. Я знаю немножко французский и немецкий, музыку, рисование, кликнул он. Всё это не имеет никакого отношения к делу. Главное в том, чтобы вы умели вести себя и держаться как истинная леди. Не сумеете, не годитесь для воспитания ребёнка, которому со временем придётся играть большую роль в истории страны. Сумеете? Как можно вам предложить менее 100 фунтов? Для начала я предлагаю вам содержание 100 фунтов в жалование. Вы можете себе представить, мистер Холмс, как заманчиво было подобного рода предложение для меня, у которой нет ни гроша в кармане. Джентльмен должно быть заметил мой недоверчивый взгляд, поэтому вынул бумажник и открыл его. У меня есть обычаи, проговорил он, улыбаясь так, что глаза его казались двумя блестящими линиями среди его пухлого лица. Давать вперёд молодым барышням половину их жалования, так чтобы им было на что одеться и приехать. Никогда в жизни, казалось мне, я не встречала такого очаровательного и внимательного человека. Деньги мне были очень нужны, так как я задолжала лавочникам. Но, несмотря на это, предложение показалось мне несколько странным, и я решилась узнать хоть что-нибудь прежде, чем соглашусь взять место. "Возвылцы спросить, где вы живёте, сэр?" спросила я. "В Гэмшире, очаровательное местечко. Называется Усадьба под Буками, и находится в 5 милях от Винчестера. Красивая местность, милая барошня и прилестный старинный дом. Я желала бы узнать, сэр, в чём будут состоять мои обязанности. Один ребёнок, славный и живой шестилетний ребёнок" Если бы вы видели, как он убивает тараканов туфлёй, хлоп, хлоп, хлоп, не успеешь оглянуться, как трёх уж не бывало. Он откинулся на спинку кресла, и глаза его опять исчезли среди морщин. Меня несколько удивило подобного рода развлечение ребёнка, но видя, что отец смеётся, я подумала, что он просто шутит. Значит, Мне придется заниматься только с одним ребенком, спросила я. Нет, нет, милая барышня, сказал он. Вам придется также исполнять приказания моей жены. Понятно, такие какие приличные для барышни. А вы ничего не имеете против этого? Буду рада, если могу быть полезной. Отлично. Вот, например, относительно одежды. Мы знаете ли, люди со странностями, но с добрым сердцем. Так вот. Если мы попросим вас носить то платье, которое дадим вам, вы ведь ничего не будете иметь против этой маленькой причуды, а? Ничего, ответила я, сильно удивлённая его словами. И не будете обижаться, если будем просить вас сидеть тут или там? Нет. А если мы попросим вас остричь волосы? Я еле поверила ушам. Как видите, мистер Холмс, Волосы у меня густые и довольно редкого оттенка каштанового цвета. Мне было бы жаль пожертвовать ими. К сожалению, это невозможно, ответила я. Он пристально взглянул на меня, и я заметила, как тень пробежала по его лицу. А я считаю это необходимым, сказал он. Это маленькое причудо моей жены. А как вы знаете, сударыня, с ударня за женскими причудами приходится считаться. Итак, Вы не соглашаетесь о встречся? Нет, сэр, твёрдо ответила я. Отлично, значит, дело кончено. А жаль, потому что в других отношениях вы совершенно подходите к нашим условиям. В таком случае мне нужно повидаться с других барышень, мисс Тонер. Хозяйка сидела всё время молча, перебирая бумаги. При последних словах незнакомца она взглянула на меня таким недовольным взглядом, Что я невольно заподозрила, что мой отказ заставляет ее терять хорошие деньги. Вы желаете оставаться в списке? Спросила она. Да, мисс Тоннер. Но ну, правда. Это кажется вполне бесполезным, раз вы отказываетесь от таких превосходных предложений. Резко проговорила она. Вряд ли вам дождаться другого подобного. Прощайте, мисс Гентер. Когда я вернулась домой, мистер Холмс, я увидела, что в буфете у меня ничего нет, а на столе лежат неуплаченные счета. Я невольно спросила себя: не сделала ли я глупости? Ну, если у этих господ какие-то странные причуды, если они не требуют невычайного повиновения, то зато они готовы давать хорошую плату за свои эксцентричности. В Англии гувернантки редко получают 100 фунтов в год. Да и к чему мне длинные волосы? Многим очень идут короткие, может быть, пойдут и мне. Через два дня я была вполне уверена, что сделала большую глупость, и подумывала уже переломить свою гордость, пойти в контору и узнать, не свободно ли еще это место. Како-то друг получаю письмо. Оно со мной, я его прочту вам. Под буками вблизи Винчестера, дорогая мисс Гюнтер. Мис Тоннер была так добра, что дала мне ваш адрес. Пишу, чтобы спросить вас, не переменили ли вы своего решения. Моей жене хочется, чтобы вы согласились жить у нас, так как вы очень понравились ей по моему описанию. Мы согласны давать вам по тридцати фунтов за три месяца, то есть сто двадцать фунтов в год, чтобы вознаградить вас за мелкие неприятности, причиняемые нашими причудами. Да, вообще в них нет ничего затруднительного. Жена любит особый оттенок синего цвета, Blue Electric, и желает, чтобы вы носили платье этого цвета по утрам. Вам не придётся тратиться, так как у нас осталось такое платье от нашей дорогой дочери Алисы, которая теперь живёт в Филадельфии. Оно будет, я думаю, как раз вам в кору. И не думаю также, чтобы вам было особенно неприятно сидеть где-либо в указанном месте или заниматься чем вас попросят. Что же касается волос, то как ни жаль обрезать такие чудесные волосы, я должен настоять на этом. Однако надеюсь, что увеличение жалования вознаградит вас за потерю. Ваши обязанности относительны ребёнка очень лёгкие. Приезжайте же, Я буду ждать вас в Винчестере с экипажем. Дайте знать, с каким поездом приедете. С почтением, Джеффри Рёкстелл. Вот мистер Холмс письмо, только что полученное мной. Я решилась принять это место. Однако, прежде чем сделать решительный шаг, я обращаюсь к вам за советом. Разве вы решили, что нам не о чем и говорить, мисс Гёнтер, улыбаясь, проговорил Холмс. А вы посоветовали бы мне отказаться? Признаюсь, я не желал бы видеть свою сестру на таком месте. Что это значит, мистер Холмс? Ах, у меня нет никаких данных. Я ничего не могу сказать. Быть может, вы сами составили себе какое-нибудь мнение. По-моему, тут возможно только одно предположение. Мистер Рюкстель показался мне очень добрым человеком. Может быть, его жена сумасшедшая, и он желает скрыть это, чтобы её не засадили в лечебницу. Вот он и исполняет все её капризы, чтобы предотвращать приступы бешенства. Конечно, это возможно, даже очень возможно. Но во всяком случае, это не очень-то приятное место для молодой барышни. Но деньги, мистер Холм, с деньги. Да. Конечно, жалование хорошее, даже слишком хорошее. Вот это-то и тревожит меня. Отчего они дают вам 120 фунтов, когда любая пойдёт за 40? Наверное, есть какая-нибудь основательная причина. Я думала, что надо вам рассказать всё, чтобы вы поняли, если понадобится потом ваша помощь. Я буду чувствовать себя сильнее. Я знаю, что вы стоите за моей спиной. В этом отношении можете быть спокойны дело-то обещает быть одним из самых интересных за последние месяцы вот встречаются совершенно новые черты а если вы будете в недоумении или опасности опасности какого рода опасности Холмс серьёзно покачал головой опасности не будет если мы сумеем определить в чём она состоит сказал он дайте мне телеграмму И я приеду к вам во всякое время дня или ночи. Этого достаточно, проговорила она, вставая. Всякое выражение тревоги исчезло с её лица. Теперь я совершенно спокойна, уеду в Гемпшир, сейчас же напишу мистеру Уркстоу, что принесу в жертву мои бедные волосы, а завтра отправлюсь в Винчестер. Она в кратких словах поблагодарила Холмса, простилась с нами боями и поспешно вышла из комнаты. Ну, эта барышня сумеет постоять за себя, проговорил я, прислушиваясь к её быстрым решительным шагам. И отлично, так как, я думаю, ей скоро придётся позвать нас, серьёзно сказал Холмс. Вскоре предсказание его приятеля оправдалось. В продолжение двух недель я часто думал о мисс Гёнтер. Небук не видны хорошие жалованки. Странные условия, лёгкие обязанности, всё это было крайне ненормально. Всё указывало на нечто особенное. Я не мог решить, это причуда или преступный замысел, не мог решить, что за человек, пригласивший меня с Гёнтер, филантроп или негодяй. Я заметил, что Холмс часто сидел нахмурив брови, весь погружённый в раздумье. Но когда я заговорил о мисс Гюнтер, он только махнул рукой. "Данных", кричал он, "данных без глины не сделать кирпичей". И заканчивал словами, что не желал бы своей сестре подобного места. Наконец, поздней ночью мы получили телеграмму. Я только что собирался уйти спать, а Холмс принялся за свои химические опыты. Я часто оставлял его вечером среди retort и пробирок и находил его утром в том же положении. Он вскрыл жёлтый конверт, пробежал телеграмму глазами и бросил её мне. Посмотрите в путеводителе, как идут поезда, проговорил он, возвращаясь к своим опытам. Телеграмма была короткая и ясная: "Пожалуйста, будьте завтра в полдень в гостинице Чёрный лебедь в Винчестере. Приезжайте, я ничего не понимаю". Гюнтер, поедете со мной? спросил Холмс, подымая глаза. Очень бы хотелось. Так посмотрите расписание. Есть поезд в половине 10. Винчестер приходит в 12 часов 30 минут, сказал я, просмотрев расписание. Отлично. Пожалуй, лучше отложить анализ ацетонов, так как завтра нужно быть вполне свежим. На следующий день в 11 часов мы подъехали к древней английской столице. Всё время, пока мы ехали, Холмс рылся в газетах, но после того, как мы въехали в Гемшир, он отбросил их и стал восхищаться окружавшим нас видом. Стоял идеальный весенний день. По светло-голубому небу с востока на запад неслись лёгкие белые облачка. Солнце ярко светило. Но в воздухе чувствовалась живительная свежесть, вливавшая энергию в душу человека. Повсюду, среди свежей зеленой листвы мелькали красные и серые крыши ферм. Но «Ну, разве это не прекрасно? – вскрикнул я с энтузиазмом человека, только что покинувшего туманный Бейкер-стрит. Холмс покачал головой с серьезным видом. Знаете, Ватсон, на людях подобных мне лежит проклятие. На всё смотришь с точки зрения своей специальности, сказал он. Вот вы смотрите на эти разбросанные домики и восхищаетесь их красотой. Смотрю я, и единственное, что приходит мне в голову, это мысль, как они уединённо стоят и как легко тут совершить преступление. Господи, вскрикнул я. Ну кому придёт в голову мысль о преступлении, когда смотришь на эти милые старые жилища? они всегда наполняют мою душу ужасом я глубоко верю в отце на основании уппы что самые глухие и скверные улицы лондона не хранят в себе столько ужасных воспоминаний о грехе сколько улыбающиеся красивые деревни выпугайте меня холмс но ведь это же вполне ясно в городе общественное мнение может играть роль закона На самой шелковой улице крик изстязаемого ребёнка или звук побоев, наносимых каким-нибудь пьяницей, вызывает сострадание или негодование соседей, да и все органы правосудия под рукой. Так что всегда можно принести жалобу, и наказание последует за преступлением. Но взгляните на эти маленькие уединённые домики, наполненные в большинстве случаев бедными невежественными людьми не имеющими ни малейшего понятия о законе подумайте о дьявольски жестоких ужасных вещах которые могут совершаться здесь из года в год и никто ничего не будет знать если бы барышня которая обращается к нам за помощью жила в винчестере я бы не сколько бы ни боялся за неё Опасность в том, что она живёт в 5 милях от города. Однако ясно, что ничто лично ей не грозит. Если она прижмёт Винчестер, чтобы повидаться с нами, то значит, может и вообще уехать оттуда. Очевидно, она свободна. Ну так и в чём дело? Как вы объясните всё это? Я придумал 7 объяснений из известных нам фактов. которые из них верны, узнаем из новых сведений, которые, без сомнения, нас ожидают. Вот и колокольня собора. Скоро мы услышим, что расскажет нам мисс Гюнтер. Чёрный лебедь это известная гостиница на Гайстрит вблизи станции. Мисс Гюнтер ожидала нас там. Завтрак был приготовлен в отдельной комнате. "Я так рада, что вы приехали", сказала она вполне серьёзно. Это чрезвычайно мило со стороны вас обоих. Я право не знаю, что мне делать. Ваши советы будут иметь громадное значение. Расскажите, пожалуйста, что случилось с вами. Непременно. Но мне нужно потрепиться, так как я обещал мистеру Эррикстелю, что вернусь к трем часам. Я получил от него позволение отправиться в город, хотя он и не подозревает, зачем. Ну, говорите все по порядку. сказал Холмс, вытягивая к камину свои длинные ноги и приготовившись слушать. Во-первых, не могу по справедливости сказать, что бы мистер или миссис Рюкстейл дурно обращались со мной, но я не понимаю их, и многое тревожит меня. Чего вы не понимаете? Их поведение. Но расскажу вам все по порядку. Когда я приехала, мистер Рёкстель встретил меня на станции и отвёз меня экипажем в усадьбу под Буками. Местность, как он говорил, действительно красивая, но сам дом не красив. Это большое четырёхугольное квадратное здание, выкрашенное в белую краску, на которой видны пятна от сырости и дурной погоды. Вокруг дома разведён сад. С трёх сторон он окружён лесами, С четвертой идет поле, которое спускается к Сот Гэмптонской большой дороге, извивающееся ярдов ста подъезда. Поле принадлежит мистеру Рюкстелю, а аллея лорду Соттертону. Группа букв перед домом дала название усадьбе. Хозяин, как всегда любезный, привез меня и познакомил с женой и ребенком. Наше предположение насчет миссис Рюкстелл оказалось неверным, мистер Холмс. Она вовсе не сумасшедшая. Это молчаливая, бледная женщина лет тридцати. Она гораздо моложе мужа, которому, по моему, не менее сорока пяти лет. Из их разговора я узнала, что они женаты около семи лет, что он вдовец и его единственная дочь от первого брака уехала в Филадельфию. Мистер Рюкстель сказал мне по секрету, что причиной ее отъезда было непобедимое отвращение к мачехе. Так как дочери должно быть не менее двадцати лет, то, понятное, ее положение в доме при молодой мачехе могло быть неприятным. Миссис Рюкстейл показалась мне такой же бесцветной по моему характеру, как и по наружности. Она не произвела на меня никакого впечатления. Это полная ничтожность. Очевидно, она страстно любит своего мужа и ребенка. Она всё время смотрела то на одного, то на другого своими светло-серыми глазами и предупреждала каждое их желание. Муж также по-своему был добр к ней, и вообще они казались вполне счастливыми супругами. И всё же у этой женщины есть какое-то затаённое горе. Временами она погружается в глубокое раздумье, и тогда на её лице появляется печальное выражение. Несколько раз я заставала её в слезах. Иногда я думала, что её беспокоит характер сына, так как мне никогда ещё не случалось встречать такого избалованного и злово мальчика. Он мал для своих лет, и голова его непропорционально велика. Вся жизнь его, по-видимому, проходит в смене припадков дикого бешенства, промежутками угрюмого расположения духа. Единственное его развлечение это причинять боль всякому слабейшему существу он в оказывает замечательную изобретательность обловле мышей птичек и насекомых но мне не хочется говорить о нём мистер холмс и к тому же он имеет мало отношение к моему рассказу я рад всякой подробности заметил холмс какой бы пустышной она ни казалась вам я постараюсь не пропустить ничего важного Единственное, что сразу неприятно подействовало на меня, это вид и поведение прислуги. Слуг только двое: муж и жена. Толлер, так зовут мужа, грубый, неуклюжий человек с седыми волосами и бакенбардами и постоянным запахом водки. С тех пор, как я живу в доме, он два раза был совершенно пьян, но мистер Эрюкстель, кажется, не обратил совершенно никакого на это внимания. Его жена очень высокая и сильная женщина, с кислым лицом, молчаливая, как миссорюк, стали, но не такая любезная, как она. Это очень неприятная пара. Но к счастью, я провожу большую часть дня в детской и в моей комнате, которая находится в одном углу дома. В продолжение двух дней по моём приезде жизнь моя шла совершенно спокойно. На 30 Миссис Рюкстель после завтрака подошла к мужу и шепнула ему что-то. А, да, проговорил он, оборачиваясь ко мне. Мы чрезвычайно обязаны вам, мисс Гентер, что вы согласились исполнить наш каприз и обрезали свои волосы. Уверяю вас, вы ни сколько не подурнили от этого. Теперь посмотрим, как вам пойдет платье цвета блю электрик. Оно лежит на постели у вас в комнате. Не будете ли вы так добры надеть его? платье оказалось особенно во голубого цвета из отличной материи, вроде беже, но несомненно поношенное. Сшито оно было как будто по моей мерке. Приведя меня с супруги Рюксталь пришли в какой-то неестественный восторг. Они дождались меня в гостиной, очень большой комнате с тремя окнами, доходящими до полу. У среднего окна спиной к нему стоял стул, на который меня попросили сесть. Мистер Рюкстель ходил по комнате, рассказывал мне самые смешные истории. Вы не можете себе представить, мистер Холмс, как он был комичен. Я хохотала до слёз. Миссис Рюкстель, очевидно, не понимает юмора. Она не улыбнулась ни разу и всё время сидела, сложив руки на коленях, с печальным, тревожным выражением на лице. Приблизительно через час Мистер Рюкстыль вдруг заметил, что пора приниматься за дела, и что я могу переменить платье и идти в детскую к Эдуарду. Через 2 дня повторилась та же церемония. Снова я переменила платье, снова села у окна и ото всей души смеялась над смешными историями, которые рассказывал мне мистер Рюкстыль. Репертуар у него был обширный, и рассказывал он их неподражаемо. Потом он дал мне роман в жёлтой обложке, повернул немного мой стул так, чтобы мои тени не падали на книгу, и попросил меня почитать ему. Я читала минут десять, начав с середины главы, но внезапно он прервал меня на половине фразы, сказав, чтобы я переоделась. Можете себе представить, мистер Холмс, как всё это возбудило моё любопытство. Я заметила, что они всегда старались посадить меня спиной к окну. Понятно, что меня охватило страстное желание узнать, что делается у меня за спиной. Сначала это казалось невозможным, но скоро счастливая мысль пришла мне в голову. У меня было сломанное ручное зеркальце. На следующий раз я спрятала кусочек стекла в платке, поднесла его во время взрыва смеха к глазам и принаровилась так, чтобы видеть, что делалось позади меня. Признаюсь, меня ожидало разочарование. Там ничего не оказалось. По крайней мере, таково было моё первое впечатление. При втором взгляде я заметила, что на суд Гэмптонской дороги стоит маленький бородатый человек в серой одежде и смотрит в мою сторону. Это большая проезжая дорога, и на ней обыкновенно бывает много народа. Но этот человек стоял, облокотясь на изгородь и пристально смотрел на дом. Я опустила платок и, взглянув на миссис Серюкстиль, увидала, что она смотрит на меня проницательным взглядом. Она ничего не сказала, но я уверена, что она догадалась, что у меня в руке было зеркало, в котором я видела, что происходило за моей спиной. Она поднялась со стула. "Джефрс", сказала она, какой-то нахал смотрит с улицы на мисс Гюнтер. Кто-нибудь из ваших друзей, мисс Гёнтер? Нет, у меня нет здесь знакомых. Что за дерзость? Пожалуйста, обернитесь и махните рукой, чтобы он ушёл. М-м, не лучше ли не обращать внимания? Нет, нет. Он станет пожилой постоянно шататься тут. Пожалуйста, обернитесь и махните ему рукой вот так. Я исполнила его желание, и миссис Рюкстолл тотчас же спустила штору. Это было неделю тому назад. И с тех пор я не сидела больше у окна, не надевала голубого платья и не видела этого человека на дороге. Пожалуйста, продолжайте, сказал Холмс. Ваш рассказ обещает быть чрезвычайно интересным. Боюсь, что вы найдете его несколько бессвязным. В первый же день моего пребывания в усадьбе мистер Рюкстель свёл меня в маленький амбар у кухни. Подойдя к нему, я услышала громкий лязг цепи и какой-то шум, как будто там двигалось большое животное. "Взгляните-ка сюда", сказал мистер Рюкстель, раздвигая доски. "Ну разве он не красавец?" Я взглянула в щель и увидела в темноте два горящих глаза и смутные очертания какой-то фигуры. "Не бойтесь", сказал мистер Рюкстель, заметив, что я вздрогнула. "Это Карла, моя большая собака." Я называю ее моей, но в действительности только старый Толлер, мой грум, умеет управляться с ней. Мы кормим ее только раз в день, да и то понемногу, так что она всегда бывает в проголодь. Толлер выпускает ее по ночам и не по здоровиц, тому, кто попадется ей в клоки. Предостережение было не напрасное. Через два дня я случайно выглянула из окна около двух часов ночи. стояла чудная лунная ночь на лужайке перед домом было светло почти как днём я стояла у окна очарованная тихо красотой расстилавшегося передо мной вида как вдруг заметила что какое-то существо движется в тени буков когда оно вышло на свет то оказалось громадной собакой величиной почти с телёнка Она была страшно худая, коричневого цвета, с черной мордой и опущенным хвостом. Она медленно прошла по лужайке и исчезла в тени на другой стороне. Сердце у меня сжалось от ужаса при виде этого безмолвного, страшного часового. Никакой разбойник не испугал бы меня так. А теперь я должен рассказать вам очень странный случай. Как вы уже знаете, я облизала волосы в Лондоне. Уезжая, положила их на дно чемодана. И вот, однажды вечером, уложив ребёнка, я начала разглядывать мебель в своей комнате и убирать мои вещи. Между прочим, имея вещи, тут был старый комод, два верхних ящика, которые были открыты и пусты, а нижний заперт. Я наполнила верхний бельём, но у меня осталось ещё много вещей. И мне было неприятно, что я не могу воспользоваться третьим ящиком. Мне пришло в голову, что его заперли случайно, и поэтому я вынула связку ключей и попробовала открыть ящик. Первый же ключ вполне пришёлся к замку, и я его открыла. Ни за что во мне угадать, что там было. Мои собственные волосы. Я вынула их из комода и начала рассматривать. Волосы были того же оттенка, как и мои, и также густые, но Как могли мои волосы очтиться в этом комоде? Дрожащими руками раскрыла я чемодан, вынула из него все вещи и достала волосы. Я положила рядом обе косы и уверяю вас, что их нельзя было отличить одно от другого. Разве это не удивительно? Но как я ни ломала голову, я ничего не могла придумать. Я положила чужие волосы обратно в комод и ничего не сказала рюкстелем. Так я чувствовала себя неправой в том, что отперла ящик. Может быть, вы заметили, что я довольно наблюдательна по натуре, мистер Холмс, и потому я скоро хорошо узнала план всего дома. Один флигель казался вполне обитаемым. Дверь из него шла в помещение Толлеров, но она всегда была заперта. Однако однажды, поднимаясь на лестницу, я встретила мистера Рюкстля. выходившего из этой двери со связкой ключей в руках он совсем не походил на того весёлого человека, которого я привыкла видеть щёки у него были красные лоб сердито нахмурен а жилы на висках напряглись от гнева он захлопнул дверь и быстро прошёл мимо не взглянув на меня и не сказав ни слова это возбудило моё любопытство и когда я пошла гулять со своим воспитанником То он направилась в ту сторону, откуда могла видеть окна флигеля. Три из них были очень грязные, а четвертая закрыта ставнями. Очевидно, во флигеле никто не жил. Мистер Рюкстель веселый и радостный, как всегда, подбежал ко мне. Ах, не сердитесь на меня, милая барышня, что я прошел мимо вас, не сказав ни слова, проговорил он. Я ответила, что ни сколько не обиделась. Кстати, прибавила я. У вас тут много пустых комнат, а в одной из них закрыты ставни. Он взглянул на меня с удивлением и, как мне показалось, с некоторым смущением. Я очень увлекаюсь фотографией, сказал он, и обустроил тут мастерскую. Однако, милая барышня, как вы наблюдательны. Кто бы мог подумать это? Он говорил шепелявым тоном. но во взгляде устремленном на меня я прочла выражение недовольства и подозрения. Ну, мистер Холмс, как только я поняла, что во флигеле есть что-то, чего я не должна знать, мною я владела страстное желание попасть туда. Это было не только пустое любопытство, хотя я и любопытна по природе, скорее это было чувство долга, причувствие, что из этого выйдет что-то хорошее. Может быть, вам не говорит женский инстинкт? Я твёрдо решилась воспользоваться первым удобным случаем, чтобы пройти в запретную дверь. Случай этот представился только вчера. Следует сказать, что в Постом-Флигле, кроме мистера Рюкстели, бывает также Толлер и его жена. Один раз я видела, как он пронёс в дверь большой холщёвый мешок. Последнее время он сильно пил, а вчера вечером был совершенно пьян. Подымаясь наверх, я заметила, что в двери торчит ключ. Наверное, это заболтуллер. Мистер и миссис Рюбстель были внизу с ребёнком в случае благопредствовало мне. Я тихо повернул от ключа в замке, открыл дверь и вошла. Передо мной был небольшой коридор. Справа от него шёл другой коридор, в который выходили три двери. Первая и третья вели в пустые комнаты с окнами, покрытыми густым слоем пыли. Средняя дверь была заперта на замок и кроме того прикрыта снаружи широким железным прутом снятым очевидно с кровати один конец шеста был прикреплён к кольцу в стене а другой привязан верёвкой в замке ключа не было забарикадированная дверь соответствовала как раз запертому окну но по пробивающемуся из-под неё свету я заметила что в комнате не темно Очевидно, там было окно наверху. Я стояла, смотря на дверь и думая, какая тайна скрывается тут, когда внезапно услышала шаги в комнате и при неясном свете, сквозившем из-под двери, увидела двигающуюся там тень. Ужасный, безумный страх овладел мною. Натянутые нервы не выдержали, я повернулась и побежала. обежала, словно убегая от чьей-то страшной руки, старавшись удержать меня. Я вылетела из двери и попала прямо в объятия мистера Рюкстля. "Так это вы", улыбаясь, проговорил он. Я так и подумал, когда увидел, что дверь отперта. "Как я испугалась", задыхаясь, сказала я. "Ах, милая барышня, милая барышня. Если бы вы только знали", как ласково говорил он. Чего же вы испугались, дорогая моя? Но он перехитрил. Слишком уж ласково говорил он, а потому я насторожилась. Я и мело глупость войти в пустой флигель ответила я, но там так пусто и темно, что я испугалась и выбежила вон. И такая страшная тишина, и это всё? спросил он, усмотрев на меня проницательным взглядом. А что такое, сказала я? А зачем по-вашему я запираю эту дверь? Не знаю право, а для того, чтобы туда не ходили те, которым там делать нечего. Понимаете? Он продолжал любезно улыбаться. Если бы я знала, но теперь вы знаете. И если вы ещё раз переступите этот порог, в одно мгновение его улыбка перешла в гримасу бешенства, а лицо приняло дьявольское выражение. Я брошу вас, Карло. Я так испугалась, что ничего не сознавая, пробежала к себе в комнату. Опомнившись, я увидела, что лежу на кровати. Мне было необходимо посоветоваться с кем-нибудь. Я боюсь жить там, боюсь мистера Рюкстля, его жены, прислуги, даже ребёнка. Все они наводят на меня ужас. Если же вы приедете, думала я, всё будет хорошо. Конечно, я могла бы бежать из их дома, Но любопытство боролось во мне с чувством страха. Наконец, я решила послать вам телеграмму. Едино одевшись в шляпу и пальто, пошла на телеграфа за полмили от дома, дала вам телеграмму и вернулась домой несколько успокоенная. По мере того, как я подходила к дому, мной овладевал ужас при мысли, что собака испущена с цепи, но я вспомнила, что Туллер напился до полного бесчувствия. А только он имеет влияние на свирепого Карла и решается выпускать его. Я проскользнула к себе в комнату и долго не спала от радости, что вижу вас. Сегодня утром я без всяких затруднений получила позвонки поехать в Винчестер, но должна вернуться к трем часам, потому что Рюкстели едут в гости, а я остаюсь с ребенком. Ну. Теперь я рассказала вам все свои приключения мистер Холмс, и буду очень рада, если вы объясните мне, что это всё значит. А главное, мистер Холмс, посоветуйте, что мне делать. Холмс и я с напряжённым любопытством слушали эту странную историю. По окончании её Холмс встал со стула и стал ходить по комнате, заложив руки в карманы. Лицо его было чрезвычайно серьёзным. Долдер всё ещё пьём, спросил он. Да, я слышал, как его жена говорила миссис Рёкстель, что ничего не может поделать с ним. Это хорошо. А Рёкстель сегодня в гостях. Да. Нет ли в доме погреба с крепким замком? Есть там, держит вино. Вы всё время действовали как храбрая и разумная женщина из Гонтера. Можете ли вы совершить ещё один подвиг? Я не просил бы сделать это, Если бы ни считал вас исключительной женщиной, попробую, что нужно сделать. К 7 часам я и мой друг приедем в усадьбу под дубами. Рюксли уедут к этому времени, а Толлер, надеюсь, будет не в состоянии понять что-либо. Остаётся только миссис Толлер. Если бы вы могли послать её за чем-нибудь в погреб, а затем запереть её там на замок, вы значительно бы помогли делу. Если сделаю это, превосходно. Так-то мы будем в состоянии основательно исследовать это дело. Конечно, возможно только одно объяснение. Вас пригласили затем, чтобы вы изображали ту, которая заключена в известной вам комнате. Это вполне ясно. И если не ошибаюсь, узница нектойная, как мисс Алиса Рюкстен, которая, как рассказывают, уехала в Америку. Без сомнения, избрали именно вас, как похожей на неё ростом, фигурой и цветом волос. Её остригли, вероятно, после какой-нибудь болезни. Вот почему и вам пришлось пожертвовать своими волосами. По странной случайности вам попалась её коса, а человек, которого вы видели на дороге, несомненно её друг, а быть может и жених. Видя вас в платье Алисы и так похожей на неё, Он по вашему смеху и жестам заключил, что Мисс Рёксли вполне счастлива и не нуждается более в его любви. Собаков выпускает ночью, чтобы помешать ему видеться с девушкой. До сих пор всё ясно. Самым серьёзным обстоятельством в деле является характер ребёнка. Какие отношения это может иметь к делу, воскликнул я. Дорогой мой Ватсон, вы как врач постоянно определяете склонности ребёнка, изучая его родителей. Разве не может быть обратного? Я часто распознавал характеры родителей, наблюдая иро детей. Этот ребёнок неестественно жесток. Унаследовал ли он эту жестокость от вечно улыбающегося отца, что, по-моему, весьма вероятно, или от матери? Во всяком случае, плохо бедной девушке попавшей в их руки. Я уверена, что вы правы, мистер Холмс, сказала наша клиентка. Теперь мне припоминаются тысячи мелочей, по которым я вижу, что ваше предположение вполне справедливое. Так не будем же терять времени. Давайте скорее поможем несчастной. Надо действовать осторожно, так как мы имеем дело с чрезвычайно хитрым человеком. В семь часов мы будем у вас, и вероятно, скоро все выясним. Ровно в 7 часов мы подошли к усадьбе, оставив экипаж на постоялом дворе. По группе буков, тёмные листья которых отливали тёмным золотом при последних лучах заходящего солнца, мы узнали бы дом даже если бы мисс Гёнтер не встретила нас на крыльце. "Устроили?" спросил Холмс. Откуда-то снизу доносился громкий стук. "Это стучит миссис Толлер в погребе", сказала мисс Гёнтер. Муж ее храпит на полу в кухне. Вот его ключи. Такие же есть и у мистера Рюкстля. Прекрасно вы все сделали. В восторге вскричал Холмс. Теперь видите нас, и мы скоро покончим с этой темной историей. Мы отперли дверь, прошли коридор и очутились перед запертой дверью, которую ей писала нам мисс Гюнтер. Холмс перевязал веревку и снял засов. Он попробовал несколько ключей, но безуспешно. Изнутри ничего не было слышно, и лицо Холмса оморчилось. Надеюсь, мы не опоздали, проговорил он. Я думаю, Юмнис Гюнтер, мы лучше войдем одни без вас. Ну идите сюда, Ватсон, посмотрим, не удастся ли нам сломать дверь. Дверь была старая и сразу поддалась. Мы бросились в комнату, а она была пуста. Кроме кровати, столика и корзины белье, в бельевне ничего не было. а кто наверху оказался открытым, а узница исчезла. Тут произошло нечто скверное, сказал Холмс. Молодец пронюхал о намерениях мисс Гюнтер и похитил свою жертву. Но как? Через слуховое окно? Сейчас мы увидим, как он это сделал. Холмс взлез на крышу. Ага, кликнул он. Вот тут приставлена лестница, по ней он и спустился. Но Это невозможно, возразил мисс Гёнтер. Лестницы здесь не было, когда уезжали Рюксли. Он вернулся домой и приставил её. Повторяю, он умный и опасный человек. Я не удивляюсь, если он сейчас придёт сюда. Смотрите, Вотсон, держите револьвер наготове. Только он успел проговорить эти слова, как в дверях комнаты показался очень толстый мужчина с тяжёлой дубиной в руках. При виде его мисс Гюнтер вскрикнула и прижалась к стене. Шерлок Холмс подскочил к нему и закричал: «Негодяи! Где ваша дочь?» Толстяк оглядел всех нас, потом взглянул на открытое слуховое окно. «Я должен вас спросить об этом», громко крикнул он. «Негодяи! Шпионы и воры! Я поймал вас! Вы в моих руках! Погодите, голубчики!» Он повернулся и быстро побежал вниз. Он побежал за собакой и вскрикнула мисс Гёнтер. У меня есть револьвер, сказал я. Закройте лучшую входную дверь, заметил Холмс, и мы все бросились на лестницу. Но едва мы успели добежать до передней, как на дворе послышался сначала лай собаки, а затем ужасный, раздирающий душу крик. Какой-то пожилой человек с красным лицом, шатаясь, вышел из боковой двери. Боже мой, вскрикнул он. Кто-то отрезал собаку. Её не кормили 2 дня. Скорей, скорей, не то будет поздно. Мы с Холмсом побежали во двор. Толира за нами. Громадное голодное животное вцепилось в горло Рюкстле, который корчился на земле и кричал от боли. Я подбежал к собаке и выстрелил в упор. Она упала, не разжимая своих острых белых зубов. с большим трудом морежаль ечелисти и внесли в дом Рюкстля живого, но страшно изуродованного. Мы положили его в гостиной на диван и послали отрезвившегося Толлера за мис Рюкстль, а ездил уж, что мог, чтобы облегчить его страдания. Мы все стояли вокруг крениного, когда вдруг открылась дверь и в комнату вошла высокая неуклюжая женщина. Мисс Столлер, скрикнула мисс Гюнтер. Да, мисс. Мистер Дюкстыли выпустил меня, когда вернулся домой. Ах, мисс, жаль, что вы не открыли мне своих планов. Я бы сказал вам, что ваши труды напрасны. Ага, сказал Холмс, пристально смотря на неё. Очевидно, миссис Толлер знает больше всех остальных. Да, сэр, знаю и готова всё рассказать. Тогда присядьте, пожалуйста, мы послушаем. Сознаюсь, тут ещё многое для меня неясно. Сейчас я вам объясню все, сказала она. Рассказала бы и раньше, если бы меня выпустили из погреба. Если дело дойдет до суда, помните, что я ваш друг и была всегда другом мисс Алисы. Мисс Алиса и не была вообще счастлива с тех пор, как отец ее женился во второй раз. Она не имела никакого голоса в доме и жила с ней плохо, но стало еще хуже с тех пор, как она познакомилась с мистером Фоллером. Насколько я знаю, у мисс Алисы есть своё отдельное состояние, но она так тиха и терпелива, что предоставляла мистеру Рюкстелю распоряжаться всем. Он знал, что всё изменится, когда появится жених, который потребует выдачи состояний принадлежащего невесте. Тогда мистер Рюкстель начал уговаривать её подписать бумагу, что она предоставляет ему пользоваться её имуществом и в том случае, когда выйдет замуж. Он так мучил её этими уговорами, что у неё сделалось воспаление мозга, и в продолжение 6 недель она была при смерти. Наконец ей сделалось лучше, но от неё осталась лишь тень. Чудно её волосы были обрезаны. Однако молодой человек остался ей верен и любил её по-прежнему. "Ага", сказал Холмс, "теперь я всё понимаю". Мистер Рюкстелл решился прибегнуть к системе одиночного заключения. Да, сэр. И привёз мисс Гёнтер из Лондона сюда, чтобы избавиться от неприятного постоянства мистера Фуллера. Да, сэр. Но мистер Фуллер, как настойчивый человек, каким и следует быть истивому моряку, повёл осаду на дом и, встретившись с вами, убедил вас с помощью металлических и линных аргументов, что ваши интересы совпадают с его. Мистер Фоллер очень милый и щедрый господин, невозмутимо сказала миссис Толлер. И таким образом она строила, что у вашего мужа всегда было достаточно водки, а лестница была приготовлена, как только хозяин ушёл из дома. Так точно, сэр. Простите нас за причинённое вам беспокойство, миссис Толлер, сказал Холмс. Вы действительно разъяснили нам всё как нельзя лучше. Вот идёт Фрэч и миссис Рюкстель. Я думаю, Ватсон, нам нужно проводить мисс Гёнтер в Винчестер. Наше присутствие здесь едва ли желательно. Так было раскрыто тайна усадьбы под Буками. Мистер Рюкстель не умер, но остался навсегда калекой, поддерживаемым заботами его преданной жены. Они всё ещё живут со своими старыми слугами, которые, вероятно, слишком хорошо знают прежнюю жизнь Рюкстеля. Мистер Фоллер и мисс Рюкстель повенчались на другой же день после побега. Мистер Фоллер занимает теперь какой-то важный пост на острове Святого Маврикия, а что касается мисс Виолетты Гюнтер, то, к сожалению, ее мой приятель Холмс перестал интересоваться ею, как только узнал, в чем состояла тайна Рюкстеля. Теперь она начальник частного учреждения в Олсали и, кажется, ведет свои дела. очень успешно